Глава вторая. Назар. Я всё сижу и думаю, как могло выйти так, что Полина скрыла от меня беременность. Да, у нас были сложности в отношениях, большие сложности, но чёрт, как она могла? Даже если мы не планировали детей, это не повод, чтобы скрывать подобное. Если, конечно, это правда, а не очередная красивая ложь от бывшей. С другой стороны, какова вероятность, что это не её почерк? Я всё же не эксперт и стопроцентно гарантировать не могу. Снова заглядываю в кулек, надеясь разглядеть, верно ли мое подозрение. Но сморщенное личико нисколько не помогает понять. Полина Ли подкинула мне это счастье под дверь. Все же сомнения одолевают меня. Бывшая жена, конечно, оказалась той еще штучкой, но но чтобы выкинуть ребенка, да еще и заявить, что он мой? Мы не общались больше года. Даже на расторжение брака она не соизволила прийти, прислала своего адвоката. Мне тогда было плевать, слишком злился, даже порадовался, что не придётся смотреть в её лживые глаза. Однако номер её у меня остался. Я даже не сразу переименовал её контакт из любимой жены в просто Полина. И вот теперь пытаюсь дозвониться этой самой просто Полине уже в третий раз. Но ответ оператора не меняется: абонент вне зоны действия сети. А вот и что думать по этому поводу? Где искать эту мамашу, у родителей? Пожалуй, что да, это логичнее всего. Но сделать это мне не даёт ребёнок, потому что снова начинает ворочаться и верещать, словно потерпевший. А я ведь пальцем его не трогал. Что с ним не так? Когда я почти готов сдаться и уже даже нахожу номер мамы, в дверь раздаётся звонок. На пороге оказывается Лера. Наконец-то, выдыхаю с облегчением. Успокой его. Секретарша прислушивается к ору в гостиной и округляет глаза. Что вы с ним сделали? Да я не трогал его вообще. Огрызаюсь тут же. Что за наезды на начальство? Кто тут вообще главный? Вот именно, обвиняюще произносит она, тут же ловко доставая орущий кулек из люльки и положив на диван, начинает шустро развязывать. А надо было достать, раздеть, ему же жарко. Или это девочка? Пацан это, неохотно отвечаю. Если и не трогали, то откуда знаете? подозрительно спрашивает Лера. Да вот же прокололся. По крику понял. Ляпаю первое, что приходит в голову. Секретарша недовольно цокает языком, но дальше отчитывать меня не решается. Оно и хорошо. Зарплату-то я ей плачу, а не наоборот. Так, ну вы правы, Назар Леонидович, мальчик у вас. Что значит у меня? Ну, в гостях у вас. Вам же его подкинули, не мне, усмехается Валерия, явно получая удовольствие от ситуации, в отличие от меня. А еще ему надо поменять подгузник. Я не смотрю на нее». От меня-то чего надо? Краснова демонстративно закатывает глаза и указывает рукой на дверь. Пакет принесите, я там в коридоре оставила. Ребёнок между тем замолкает и вместо крика изучает новую тётку, попавшую к нему на радары. И пусть лучше так. Голова уже начинает конкретно трещать от его писка. Лера деловито достаёт упаковку подгузников, пачку влажных салфеток, затем раздевает малыша и ловко меняет грязное на чистое. А затем это самое грязное сует мне в руки, пахнет, надо сказать. Это мне, брезгливо морщусь. Это в мусор, если не хотите нюхать, можете в пакет завернуть, равнодушно отвечает она и снова сосредотачивается на ребенке. Вообще у нее довольно споры все выходит. И если я не смогу найти Полину достаточно оперативно, весьма вероятно, что Лера сможет Даже не думайте, строго чеканит она. Что У вас на лице написано, что вы меня уже в няньке определили. Поэтому я говорю, даже не думайте. Вот ведь женщины, это почему? Даже любопытно, что это за демарш такой, она себе позволяет. Я же начальник, в конце концов. Потому что я пришла к вам секретарем работать, а не нянечкой, чтобы пелёнки распашонки менять. Мечтала бы об этом, выскочила бы замуж еще пять лет назад. Так что увольте, но нет. Уволить-то это, пожалуйста. Намекаю ей, что вообще-то стоит и берега видеть. Лера наконец отвлекается от малыша и недовольно смотрит, поджав губы. А расписание вам кто будет составлять? А переговоры готовить, документы сопроводительные Командировки оформлять? И чем больше она перечисляет всякие мелкие поручения, которые без неё и правда были для меня просто жуткой головной болью, тем сильнее я понимаю, что идея и правда так себе. Няню-то всяко проще найти. Ладно, убедила. Сдаюсь в итоге. А теперь что делать-то? Как что? Родителей искать, конечно, но для начала надо в полицию позвонить, а они, наверное, уже в органы опеки. И что эти органы сделают? Будут искать мать и отца? Отца? Валерия смотрит на меня как на идиота. Отца и мать. А почему не просто мать? Кажется, сегодня премия на самого глупого начальника моя. Но к счастью, Лера сдерживается и не озвучивает эту мысль. А вы знаете, что у него только мать? 2:0. Уела. Возможно, уклончиво отвечаю я. И тут же попадаю под такой взгляд, что становится не по себе. Когда собеседовал эту девушку пару лет назад, мне как раз понравилась эта ее манера пробивать до самого конца. Вот поручи ей достать самого вредного клиента. Сделает. Каждый раз удивляюсь этому качеству, но сейчас жалею, потому что сам оказываюсь на месте этого клиента. То есть вы в курсе, чей это ребенок?» И ведь не спрашивает, утверждает: "Возможно". Тогда тест ДНК делает вывод секретарша. "Зачем?" "Ну, это ж, наверное, ваш", она кивает на ребенка. "Наследник тут лежит, а вы подеи не сном, не духом. С чего ты взяла?" Лера демонстративно закатывает глаза и надевает обратно пиджак. "Скину вам на почту пару вариантов хороших клиник". "Эй, ты куда?" отарапело смотрю, как эта женщина направляется к выходу. Как куда работать? Мой рабочий день еще не закончился, а начальник у меня, знаете ли, самодур. Это я-то самодур, местами, милостиво уточняет она. А вообще, я пока вы тут личное разгребаете, неплохо бы прикрыть вас в офисе, если, конечно, контракты с Емельяновым и его компанией вам еще нужны. Нужны, на автомате отвечаю я. «То-то же. И, кстати, все, что может понадобиться на первые сутки, я купила, но это только минимальный набор. Так что должны справиться сегодня вечером и ночью. А что ночью? Дети в этом возрасте вполне вероятно просыпаются по ночам и хотят есть, а то и подгузник сменить придется». Лера стой! двойная премия, но ты останешься с ним. Краснова насмешливо качает головой. ДНК-тест, а после подам заявку в агентство, и вам подберут хорошую няню. На сегодня увы. придется узнать, что такое быть отцом. Пока придумываю, как еще бы задержать эту деловую женщину с замашками childfree, она успевает сбежать. Пацан растерянно мявкает, а я беспомощно смотрю на него. И где же носит твою мамашку, хотелось бы мне знать, вздыхаю я. Мальчишка ожидаемо молчит, не отвечает. Сажусь рядом и задумчиво кручу в руках мобильник звонить родителям бывшей, если вдруг поле у них и при этом подбросила мне ребёнка, то спугну. Свалит ещё куда. Нет, тут надо действовать наверняка. Но и этого, клянусь на ребёнка, тоже с кем оставить? Не с собой же вести. Вот ведь, надо было у Леры спросить, как детей перевозят вообще? Они нормально переносят дорогу или там тоже есть свои приколы? Насчёт ДНК-теста мысли как-то не находят отклика. К чему? Мы с бывшей женой предохранялись поначалу. Я сразу сказал, что пока к детям не готов. Да и она вроде бы поддержала. А потом, когда решились, не выходило. Много чего перепробовали, а после вскрылось всякое. Там уж не до интима стало. Так что, если у неё ребёнок, то не факт, что от меня. Хотя внутри от одной только мысли, что это мой пацан, становится странно. Ведь Платон может оказаться наследником Адамиди, и не знаю, эта мысль вызывает странные эмоции. Заглядываю в лицо малыша и пытаюсь понять, похож ли он на меня. Сейчас, когда он не ревёт, мне уже не так страшно, даже интересно. Такой маленький, его и в руки-то брать страшно. Вдруг что-то не так сделаю? Как только Лера его так шустро переодевала, Платон смотрит на меня с интересом, пока вдруг на его лице не появляется беззубая улыбка. Выглядит э, непривычно, и я, как дурак улыбаюсь в ответ. Ну что, мамашка твоя потерялась где-то? спрашиваю, даже не рассчитывая на ответ. Но мальчишка протяжно агукает и снова улыбается. Что ж, если выяснится, что это и правда мой сын, но Полина, ты мне ещё ответишь за то, что посмела скрыть от меня ребёнка.